Субъекты Российской Федерации. Первые: республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, хальмг тайга Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха, Якутия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская. Второе края, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский. Третья области. Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, курская, ленинградская, липецкая, Магаданская, московская, мурманская, нижегородская, новгородская, новосибирская, омская, оренбургская, орловская, пензенская, пермская, псковская, ростовская, рязанская, самарская, саратовская, сахалинская, свердловская, смоленская, тамбовская, тверская, томская, тульская, тюменская, ульяновская, челябинская, читинская, ярославская. Четвертые города федерального значения: Москва и Санкт-Петербург. Пятая автономная область: еврейская. Шестое автономные округа: Агинский, Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский, Долгано-Ненецкий, Усть-Ордынский, Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий. Конец книги.